Глава сорок восьмая. Нам действительно пора. Айсель. Не хотела слушать. Не хотела верить. Это всё было так тяжело принять. Пусть где-то там, в отдалённых уголках моего разума, слова высшие вампиресы казались убедительными, но всё внутри противилось сказанному. Понимала, что лгать она не станет. К чему ей это? Высшая и так морально раздавлена. Один её взгляд сказал мне о многом, и будь я в другой ситуации, то непременно бы выслушала и даже попыталась смягчиться. Но не сейчас. Мне было плохо. Мне было больно и тоскливо. Боролась с негативом и агрессией, не позволяя им затуманить разум, и не теряла надежды, что моя настоящая родная матушка опровергнет каждое слово Ариана Хитаж, свалившийся словно снег на голову. Стражи, с трудом согласившиеся нас пропустить, ведь отказать сыну главы Совета вампиров не так-то просто, зорко следили за каждым шагом. Я читала на их лицах недоверие и настороженность. А еще ощущала волнение Леарта, поглядывающего на набалдашник одного из мечей портальных хранителей который периодически вспыхивал синим, словно подавая кому-то сигнал. «Идём скорее, Айсель», — шептал любимый. «Отец скоро будет здесь». Они оповестили его. «Давай, иначе нас точно никто не выпустит отсюда». Высший притянул меня к себе и шагнул в переливчатую всеми цветами радуги плёнку. За ней находился мой родной мир, в котором я росла и радовалась жизни. Так мечтала ещё хотя бы раз побывать дома. Но сейчас вместо радости и предвкушения испытываю удушающую тревогу и чувство надвигающейся потери потери себя. Стоило покинуть границу тёмной стороны, как в нос ударил запах свежеиспечённой сдобы, а слуха коснулись смех и крики детей. «Не отходи от меня и не попадай под прямые солнечные лучи», — шептал Ярд, оглядываясь по сторонам. «Это не тёмная страна Здесь наша кожа от дневного света не защищена. Мало того, что будет больно, так ещё и сдадим себя с головой, а нам не стоит привлекать лишнего внимания. Достаточно того, что на нас форма Академии Тёмных». «Мы каким-то чудесным образом вышли рядом с центральной улицей в небольшом и на нашу удачу безлюдном переулке. Объятая эмоциями, я лишь кивнула, чувствуя, что волнуюсь до сумасшествия. «Дорогу до своего дома сможешь найти?» — спросил высший, бросая беглый взгляд за мою спину, откуда послышался цокот каблучков. «Отсюда минут пятнадцать ходьбы», — ответила я, чуть поворачивая голову в бок и замечая ту, кто всегда для меня являлась источником раздражения. «Айсэль!» — удивлённый девичий голосок заставил силой сжать зубы. «Это ты! Глазам своим не верю!» Не унималась так, то больше всех злилась, заведуя, что у меня проснулась магия, и я отправляюсь на тёмную сторону. «Вивьен!» — натянута улыбнулась я, смотря на неё в ответ. «Как жизнь?» «Да у меня всё как всегда!» — отмахнулась она, с интересом поглядывая на рядом стоящего Леарта. «А ты какими судьбами? Не понравилась тёмная сторона, поэтому решила вернуться?» Я бы восприняла её слова за издёвку, но на самом деле эта поганка безумно завидовала. Ведь в ней магии не оказалось, а значит, она всю свою жизнь проведёт на территории людей и проживёт ровно столько, сколько отмерено для человека. «Что ты?» — на моём лице растянулся хищный оскал. «Тёмная страна прекрасно. Там так красиво, что словами не передать. Архитектура просто божественна. Одна академия чего стоит? А видела бы ты самих тёмных?» Заговорчески прошептала я, наблюдая, как лицо девицы покрылось багровыми пятнами, ведь я ударила по её больному месту. «Понятно», — сморщилась она. «И всё же, где нам, простым смертным, до да вампиров?» Девушка тут же улыбнулась, стараясь не подать вида, что её задели за живое. «Никто из них не обратит внимания на человека, если только в плане еды или получения удовольствия», усмехнулась она, явно намекая, что мне не стоит надеяться на что-то большее. «Не скажи», — с важным видом заявила я. «Иногда случаются и исключения». «Ну да», — хмыкнула она. «А с тобой кто?» Губы Вивьены изобразили слащавую улыбочку. «Не представишь нас?» «Вообще-то нам пора. Но раз ты так просишь, я ощущала закипающую в груди ярость. Вивьен — это Леард. Леард — это Вивьен, девушка, которая с самого детства мечтала о знакомстве с вампирами. Как хорошо, что она не знает о цветовом распределении темной стороны, — подумалось мне. Иначе бы уже давно кинулась к Леарту на шею. «Ой, ну что ты прям все взяла и рассказала?» Наигранно засмущалась поганка. «А Леард это?» Она сделала вопросительную паузу. «Я — жених Айсель». Голос высшего прошелся пушистой рукавичкой по моей измученной душе. «Ох!» — завистливо округлила глаза Вивьен. «И нам действительно пора», — добавил Лиард. Паганка так на него смотрела, буквально раздевая глазами. «И будь я проклята, но мне хотелось свернуть ей головёшку за такую наглость». «А говорят, что маньянов на тёмной стороне сложно найти в пару человека», — протянула она, недовольно поджимая губы. «Айсели не пришлось искать», — ответил любимый на глазах у завистницы, переплетая наши пальцы. «Я сам её нашёл». «Тогда поздравляю», — раздражённо фыркнула Вивьен. «Хорошо, что Айсель удалось найти достойного человека». «А кто сказал, что я человек?» Лярд чуть подался вперёд, проявляя свою вампирскую сущность во взгляде. «Ох!» — побелела лицом эта завистливая гнусь, впадая в ступор. «Вы... вы вампир? В отношениях с ней?» «Всего тебе хорошего, Вивьен», — усмехнулась я, повторяя за Лярдом, и смотря на впавшую в шок девицу глазами цвета насыщенного рубина. «Надеюсь, что больше не увидимся». Послав ей самую обворожительную улыбку, я потянула Леарта за собой, выходя на центральную улицу и мгновенно теряясь в толпе.